Глава 17. Представляете культурный уровень дамы? запоздал, возмущался сейчас Алексей Николаевич. Я пожалел Любочку. С такой свекровью сложно договориться. И потом удивился, как ей удалось победить в девочке генетику Анны Егоровны. К сожалению, хамство живучее. Его не вытравить из ребенка, у которого мерзкая бабка. Уж извините за признание, но я испытал облегчение узнав после праздника, что Анна Егоровна скончалась. Я почему-то ощутила беспокойство. Мне казалось, что Анна Егоровна была милой, и Люба уверяла, будто свекровь дружила с ее мамой, поэтому и состоялся брак Казаковой. Матери чуть ли не силой поженили детей. Алексей Николаевич хмыкнул. Ну, на словах Анна была слаще патоки. Безостановочно твердила. «Ах, мой внучек, он так заболел!» Вот только вскоре Любе стало понятно. Бабушка решила использовать трагическую ситуацию с внучком, чтобы получить от окружающих огромную дозу сочувствия и сострадания. Люба внешне держалась спокойно. Но второй день после похорон Серёжи вышла на работу. А когда я сказал ей «Вступай домой, нет необходимости здесь торчать», она ответила «Жизнь должна продолжаться. У меня есть Надюша и Ваня на руках Анны Егоровна. «У нас за всех бабушка скорбит». И рассказала мне о поведении старухи. Но в курсе был лишь я. Люба пресекла все попытки коллег выказать ей сочувствие. Она молча выслушивала фразу «прими соболезнования и отвечала. «Благодарю. Но давай не возвращаться к этой теме. Домашние проблемы надо оставлять в семье. Незачем их тащить на работу. Под каждой крышей свои мыши». Кое-кто даже осудил ее. Но Алексей Николаевич знал, Любаша хорохорится из последних сил. Бывшая любовница, ставшая лучшим другом, поддержала Бутрова, когда скоропостижно скончалась Галина. Поэтому профессор счел своим долгом подставить плечо Любе. По окончании рабочего дня добро ушла в кабинет к заведующему, садилась на диван и выплакивалась от души. Она рассказывала Алексею, такие истерики ежедневно устраивает Анна Егоровна. Едва сын входил в дом, как мать начинала выть. Мальчик мой, Сереженька, не уберегли ребеночка, не спасли, не сохранили. Иван Сергеевич менялся в лице, наденьку убила зноб, а Люба тащила бабушке сердечные капли. Анна Егоровна демонстративно отпихивала руку невестки и орала: Ты виновата! Во время беременности работала, дышала формалином, или чем вы там своим уме обрабатываете? от химии мальчик больным родился. Представляете чувство Любы, которое дома не позволяла ни одной слезинки пролиться из глаз? Она не хотела пугать Надю и лишний раз волновать Ивана. Заканчивался скандал обычно вызовом скорой помощи. Алексей Николаевич покосился на меня. Понимаете, почему я не стал даже изображать скорбь, когда жестокая старуха ушла на тот свет? Когда скончалась Анна Егоровна, — уточнила я. Бутров посмотрел на большой настенный календарь. «Юбилей мы отмечали 12 марта, а 13 утром Люба позвонила и попросила. «Можно я сегодня пропущу службу?» Анна Егоровна умерла. Профессор тут же ответил. «Ну, конечно, не думай о работе. У нас же не Мартыновский цех». Леша, После небольшой паузы попросила Доброва. «Ты не мог бы прийти на похороны?» Ваня угодил с гипертоническим кризом в больницу. Он очень любил мать и заработал, узнав о её кончине микроинсульт. Боюсь, процедура погребения будет жалкой. У свекрови осталась одна подруга, Эсфирь Мироновна Файфман. Более никого нет. У гроба будем только мы с Надей. Не уверена, что Файфман придет. Она чуть старше Анны Егоровны и, вероятно, не захочет лишних переживаний. Неприятно, когда на погребении никого нет». Алексей Николаевич согласился, купил букет и приехал на кладбище. Эсфер Мироновна неожиданно тоже прибыла на похороны, и не одна, а с дочерью, и затем поучаствовала в поминках. Приняв из рук Любаши блин, Файфман встала и сказала, «Ну, выпьем за упокой души моей единственной подруги Анечки. Пусть ее убийца никогда не знает покоя, пусть у нее все подохнут». «Мама, тетя Аня просто скончалась!» — горько произнесла ее дочь. «Нет, солнышко!» — протрубила Файфман. «С ней жестоко расправилась злая рука!» «Давайте не затевать в скорбный день скандал!» — тихо попросила Люба. «Не по-человечески как-то!» «Лучше молчи!» — окрысилась старуха. «Я знаю, кто Аню жизни лишил!» фирмы Мироновна!» — воскликнула Люба. «Врачи выдали нам заключение о смерти. Там черным по белому написано «Прободная язва». «Не знаю, как ты это проделала», — зашипела Исфирь. «Но кровь Ани на твоих руках. Анечка мне сама это сказала. Лично». Вот тут у Алексея Николаевича лопнуло терпение, и он ехидно спросил. «Вы участвовали в спиритическом сеансе? Вызывали дух покойный?» «Если к вам, обличая невестку, явилась мать Ивана Сергеевича, то ни один суд в мире не признает ее слова. Скорее уж вас попросят обратиться к психиатру». Эсфирь Мироновна отшвырнула вилку. «Пытаетесь представить меня дурой?» За пару часов до кончины Аня позвонила мне по телефону и нервно сказала. «Фирочка, я выяснила невероятную вещь. Всегда полагала, что Любка сволочь. Но Ванечка мерзавку любит, он меня не слушает». Теперь ему придется принять слова матери во внимание. Есть доказательства. Сейчас тебе такое расскажу. Продолжить общение не удалось. В трубке послышался щелчок. Анна Егоровна прошептала. Чуть позднее договорим. Похоже, нас пытаются подслушать. Сняли вторую трубку. Больше Файфман с Анной не беседовала. Рано утром ей позвонил рыдающий Иван и сказал. «Мама скоропостижно умерла ночью». Эсфер Мироновна запнулась, потом ткнула пальцем в Любу и словно актер в древнегреческой трагедии возвестила. «Убийца перед нами!» Аня узнала нечто компрометирующее невестку, а та поняла, что свекровь не будет молчать, и задушила ее. Собственными руками сдавила ей горло. Но божья кара не заставит себя ждать. Господь отомстит преступнице. Наденька зарыдала, Люба схватила девочку и увела из комнаты. Алексей Николаевич строго сказал. «Прекратите нести чушь. Какое сдавленное горло! Лучше вам замолчать по-хорошему. Убирайтесь вон!» «Да я... Да вам...» Закатилась в истерике Файфман. «Да сейчас... Да иначе...» «Иначе что?» — рявкнул археолог. «Напишите донос в партком Миновали те времена, когда анонимщикам и клеветникам верили». «Теперь дело решают цивилизованно в суде. Желаете обвинить Любашу? Отнесите заявление в милицию. Если не готовы затевать процесс, заткнитесь и убирайтесь. Вон! Забудьте дорогу сюда! Вам отказано от дома!» Алексей Николаевич сам не мог понять, от отчего у него с языка слетело устаревшее выражение про отказ от дома. Но его слова подействовали. Эсфер Мироновна поднялась и выплыла в коридор, Дочь помчалась за ней. Бутров внезапно прервал разговор, бросился к столу и схватил телефонную книжку. Он, похоже, не доверял электронным записям. По старинке заносил нужные номера в большую тетрадь. «Вот он», — обрадовался профессор. «Сейчас, секундочку». «Павел Петрович, это Бутров. Пожалуйста, немедленно приходите ко мне для составления завещания». «Ну да, наконец-то я решил, верно». «Отлично». Археолог повесил трубку. «Сейчас заглянет нотариус, он тут неподалеку, в соседнем здании работает. Танечка, повремените с уходом, понадобится засвидетельствовать мою подпись». Снявши голову, по волосам не плачут. Я поёрзала в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. «Чай!» — спохватился хозяин. «Простите великодушно, хотите зеленый? «Он мне напоминает раствор парфюмированного мыла», — брякнула я. Лучше черный. Алексей Николаевич подергал носом, но ничего не сказал и отправился куда-то в недро квартиры. Долго ждать юриста не пришлось. Бумаги он составил быстро. Меньше чем за час девочка Надя превратилась в сказочно богатую наследницу. Завещание Бутрова можно сформулировать в двух словах. Он все оставил дочери. Правда, о родственной связи археолог не упомянул. На листах с печатями было просто указано имя, фамилия и отчество малышки. Перечисление движимого и недвижимого имущества, которое она получит в случае смерти Алексея Николаевича, составило внушительный список. Восьмикомнатная квартира на Тверской, коллекции предметов старины и мебель, в основном антикварная, собрание старопечатных книг, дача в Подмосковье, дом на Черном море, избушка на Волге, денежные вклады все права на научные труды Бутрова и много чего еще, включая драгоценности его матери, которые после смерти Галины он хранил в банковской ячейке. Бутров не забыл даже про посуду, серебряные столовые приборы и сервис чешского производства, единственная вещь, не имеющая сейчас ни малейшей ценности. Четкость, с которой Алексей Николаевич перечислил все позиции, меня удивила. «Наверное, на моем лице отразилась гамма чувств, потому что профессор вдруг сказал...» «Говорю, условно отрепетировал. Последнее время я все чаще думал о последней воле, составлял завещание на разные манеры, размышлял, что и кому оставить, и понимал... Передать память о предках некому. У меня много ценных вещей, но есть особенно дорогие, которые ничего не стоят. Непонятно?» Бутров открыл письменный стол и выложил из ящика небольшую коробочку. Работа мастеров Палиха. За эту безделицу много денег не выручить, хотя она сделана кем-то из старых мастеров. Но для семьи Бутровых это реликвия. Когда родители вернулись из Великобритании в Россию, они первый свой отпуск провели в поездке по стране. Побывали в Палихе, где отец тайком заказал эту коробочку. Мама не знала о планах мужа, и была поражена, когда он ей спустя три месяца преподнёс подарок. «Видите? На крышке изображение ангела. У него лицо моей мамочки». «Надо же, как романтично!» — восхитилась я. «Отец умел радовать близких», — кивнул Алексей Николаевич. «Вот почему эта шкатулка для Бутровых бесценна. Но для остальных это безделится. Повертят в руках и выбросят». Бутров нежно погладил реликвию, И поставил в ящик. «У меня редко бывали гости, а уж после смерти Гали я и вовсе стал жить бирюком. Вы первое за долгое время, кто здесь пьет чай. И не слишком-то я люблю повествовать о том, что имею. Например, об этой шкатулке, кроме жены, меня, ну, еще и Любы, теперь знаете вы. Больше никто. Очень вас прошу, не распространяйтесь о сути завещания. И, пожалуйста, сообщите Любе, что Надежда — моя официальная наследница. Позвоните ей прямо сейчас, при мне». Я не стала спрашивать, почему профессор сам не хочет общаться с коллегой и другом. Взяла телефон и набрала сотовой добровой. Мобильный оказался отключен. «Не подходит», — огорчился Алексей Николаевич. «Может, соединитесь с ней позднее?» — предложила я. «Думаю, вам лучше лично сказать ей об оформлении завещания». Профессор поднял руки. «Нет, нет, она разгневается. Любочка очень щепетильный человек. Начнет меня упрекать, негодовать. Она никогда не принимала от меня дорогие подарки. Считала, что это неэтично. Букет цветов, коробка шоколадных конфет, более ничего. Ее реакция на мое решение будет бурной. Поэтому, милая Татьяна, исполните роль миротворца-посредника. Кстати, вспомнил. «У Любы же сегодня библиотечный день. Вот почему у него выключен личный телефон». Я обрадовалась возможности попрощаться. «Ну, раз Любовь сейчас в читальном зале, то...» «Звоните ей домой», — распорядился археолог. «Но вы же сказали про библиотечный день», — удивилась я. Бутров улыбнулся. «Это, по сути, лишний выходной. Любаша в это время занимается уборкой-стиркой. Хочу, чтобы она узнала». «Надя после моей кончины, а ее ждать недолго, получит все. Я готов потратить на лечение девочки любые суммы. Но, предвидя излишне бурную реакцию Любы, хочу спрятаться за вашей спиной. Люба по характеру фейерверк. Взрывается, мечет искры, правда, скоро успокаивается». Я покорилась и набрала другой номер. «Слушаю», — ответил мужской голос. «Иван Сергеевич, позовите Любу». Попросила я. Кто ее спрашивает? Не узнал меня бизнесмен. Я представилась. Татьяна Сергеева. Люба легла отдохнуть, объяснил Иван. У нее после нашей беседы голова разболелась. Если это срочно, могу ее разбудить. Думаю, особой необходимости в этом нет, забормотала я. Завтра побеседуем. Определенно что-то произошло, занервничал Добров. Я слышу в вашем тоне недосказанность. Я попыталась прервать беседу. Все в порядке. Но Иван Сергеевич вцепился в меня словно клещ. «Скажите, что случилось?» «Перезвоню через 10 минут», — пообещала я и отсоединилась. «Обязательно скажите Любе», — вновь завел Бутров. Я кивнула. Профессор внезапно поморщился. Я испугалась. «Вам плохо?» «Сделайте одолжение, принесите из аптечки, она в ванной, баралгин». «Голова заболела», — попросил археолог. Я поспешила исполнить его просьбу, слетала в санузел и, взяв пилюли, пошла назад. Смешно. Бутров чистит зубы пастой ногку, той самой, что производит муж любы. Профессор приносит прибыль Доброву, он покупает изделия его фирмы.